Брежнев, Татарская, АССР, февраль 1989 года. Сойну заснуть так и не удавалось. Просто не были влажными в номере сыра. Мерзейшее время года в этих краях. Снега много, он тает, кругом сырость. Заморозка сменяется оттепелями и наоборот. Еще его беспокоило то, во что он ввязался. Свой завод был своим, хорошо знакомым, а тут... Его считали выскочкой. Понятно, что сравнивали с Иваном. А кто равен Ивану хоть в чем-то? Никто. Один человек руководил шестьюдесятью пятию тысячами. Кто такое может? И Устинова больше нет. С другой стороны, куда идти дальше? На родном автозаводе было совещание конструкторского бюро, которое возглавлял Умняшкин. Пришли к выводу, что всю программу автозавода тормозит устаревший двигатель. В его основе двигатель БМВ, но еще довоенный. Линию вывезли по репарациям, поставили в Уфе. Для уфимского мотора строительного это была не основная продукция, сроки поставок постоянно срывались. Вывод был очевиден, надо строить специальное производство автодвигателей, и, возможно, не для одного завода, а ЗЛК также страдал от срывов. Возможно, если он здесь будет рулить, ему удастся и выбить дополнительные двигатели для родного завода и включить сам завод в цепочке поставок. При планируемых объемах производства даже простые сборочные единицы требуют строительства целых производств, например, по комплектации салона. ВАЗ по своим новым моделям так и не смог добиться нормальной сборки салона. И щели чуть не в палец, и постоянные скрипы и шумы при движении. Тресь. Сначала он подумал, что это сон. Но это был не сон. Вскочив, еще не проснувшись до конца, он напоролся на стекло, И каким-то чудом не поранил ногу. На полу лежал камень в дыру, в стекле дуло. Что происходит? За окном был какой-то шум. Он увидел движение. Именно движение. Через несколько секунд он понял, что на улице толпа. «Азату! Азату!» Ночью было непонятно, что происходит, оттого особенно страшно. Темнотища еще. Освещения нормального нет, от дома до дома можно целый полк выстроить. Зима выдалась теплая, снег не сошел, кругом снежно-глиняное месиво, грязище. Никто не знает, как собрались. Вечером с четверга собирались в старом городе в татарских районах. Подпольный Мулла. А он тут был, толкнул речь, что советская власть не уважает пятницу, заставляет работать. Это подогрело страсти. А на драку тут всегда собирались легко. Первый раз, что ли? Но в этот раз впервые столкнулись взрослые остолопы и озверелые подростки. Сой наделся быстро. Опыт был одеваться быстро. Сунул ноги в туфли, заодно выматерив себя пижон из машины в машину. Туфли совсем не по погоде одел. У дверь резко застучали. Кто? Милиция. Он открыл, там был толстый милиционер, вчера крутившийся возле Шаймиева. Он отдал честь. «Надо уезжать! Быстро собирайтесь!» «Что происходит? Быстро собирайтесь!» Соин взял дипломат, угляделся. «Нет, ничего не забыл. Плащ. Готов. Давайте вниз». Вниз они спускались по лестнице, аварийный, без освещения. Гулка гремела под ногами. Внизу — казанское начальство. Шаймиев тут кричит чуть ли не матом, перемежая русские и татарские слова в трубку. Баррикадирует дверь. «Надо уходить, пожгут нас всех тут». «Как они уже у входа? Через столовую, там есть выход на погрузку, добежим да до машин». «Что вообще происходит?» У Сойна мелькнуло в голове, хорошо тут нет чехов или итальянцев, так бы в грязь лицом ударили. В конце 80-х снимали фильм «Афганский излом» с дико популярным исполнителем роли комиссара Карадо Катания Микеле Плачеда. Снимали в Таджикистане, и там же в это время произошли первые исламистские массовые беспорядки. По воспоминаниям, в ту ночь пил в номере, а потом сказал, «У вас тут круто, Сицилия рядом не стояла». Шаймиев закончил говорить по телефону, подошел к группе ментов, не стесняясь, скнул одного из них пальцем в грудь. «Мы с вами разберемся», — зловеще пообещал он, — «что вы тут допустили? Тут советская власть или что?» Уезжать надо, Митимер Шарипович! А люди как?» «Если те, кто на улице узнают, что мы тут подожгут гостиницу, людям только хуже будет». «Паразиты!» — подошел мужик-водитель. Минтимир Шарипович, я сейчас выберусь, заведу машину, и Коля со мной». «Как только мигну фарами, побегете». «Ладно, давай, ну, паразиты!» Шамиев только что увидел Сойна, подошел ближе, сказал, как пожаловался. «Видишь, вот так вот». Он и сам понимал, что тщательно выстроенная карьера висит на волоске. «Как они бежали!» Потом в Елабуге, когда уже было понятно, что спаслись, вырвались, они потом хлебали чаю в дежурке ГУВД и не смотрели друг на друга. потому Именно потому, что они тогда бежали как зайцы, они — руководители, лидеры, и этого они и себе простить не могли и другим, что видели. Когда за окном мигнули фары «Волги», они, пихаясь, бегом вырвались в смертельно опасный мрак, подогреваемый лишь отблесками костров, и побежали. По снегу, по грязи, чавкая дорогими туфлями, только вы добраться до спасительной Волги, прыгнуть в салон и ходу, куда угодно, лишь бы отсюда. Им повезло. Заметили их, когда они уже были у машин, грузились. С ревом толпа, человек сто не меньше, ринулась в их направлении, но водитель Шаймиева ювелирно вывел машину со стоянки и кого-то на ходу обойдя рванул на проспект. На проспекте их было не остановить, только ритмично стучали под колесами, уложенные в стык плиты бетонки до да сигнал тревоги мигалкой подавал вставшую обочины, разграбленный с оторванными дверями милицейский уазик.